Глава тринадцатая. На базар в село Кузьминское дед собрался в первый же вторник, как только управился с посевом. Сережу он брал с собой впервые, и тот вскочил с позаранку, беспокоясь, что дед может передумать, и долгожданная поездка не состоится. — А ну, пошевеливайся! — покрикивал дед. «Хомут, хомут — Хамут, хамут подай! Сережа пыхтя подтащил хамут. Запрягая лошадь, дед из-под тишка наблюдал за внуком, удивлялся, давно ли под стол пешком ходил, а ведь шесть скоро, и подсобить наровит. Бабка, в которой уж раз повторяла свои наказы, да уймись, мать, с каких капиталов, раскудахталась. Наконец сборы закончились, прозвучало привычное «С Богом», и они выехали со двора на широкую улицу. Дед дал подержать вожжи. Под завислимыми взглядами внуков деда Акима, игравших возле своей избы, Сережа принялся деловито чемокать и покрикивать, погоняя лошадь. Хитрый воронко, однако, не торопился, ходя и делал вид, что бежит быстрее. Через десяток изб Константинова кончилось. Открылись поля. Слева, под высокими буграми, угадывалась невидимая река а впереди уже маячили избы соседней деревни, волхоны. Рядом катили подводы, то порожние, то с кладью, то с коровой, бредущей за телегой на привязи. Вот обогнали они нарядную девку с бусами в три ряда, которая шла по обочине босиком, неся в отставленной руке свои полусапожки. Догоняя, поравнялась с ними телега. Между отцом и матерью на ней важно восседал мальчонка. Мать что-то говорила ему, а он капризно дергал плечом и болтал ногами. Его новые сапожки вызывающе покачивались рядом с такими же добротными, хорошо смазанными сапогами отца. Сережа покосился на дедовой лапте на свои босые ноги. Вот бы так же ехать и ему со своими отцом и матерью. Мать. Он уже ждал ее нечастых появлений, ее недолгих торопливых ласк, таких не похожих на ласки бабки и деда. Дернув деда за полу, он громко спросил, скоро ли мать приедет. Дед, понимающий, посмотрел на него, на мальчонку, и обнадежил. «Должно скоро, Сергуха, совсем скоро. А вот и Кузьминское началось». Сережа, ожидавший чужого села как неведомой земли, был поражен открытием, что живут здесь такие же мужики и бабы, и встретившие их лаем собаки ничем не отличались от константиновских. А вдоль улицы, обсаженной обыкновенными ветлами, стояли избы. Но только что это были за избы. Резные карнизы под тесовыми кровлями, кружевная вязь, резьбы вокруг окон придавали им нарядный праздничный вид. Деда, глянь! Конек высокой избы был украшен искусно вырезанной конской головой. Умельцы кузьминские, похвалил дед, на всю округу плотники первейшие. Не зря говорят они про себя. Топорик тук-тук, копеечка тут-тут. А Сережа смотрел, не отрываясь, как деревянный конь, будто впрягшийся в крышу, тужится, словно хочет поднять избу в воздух. И, удаляясь, долго еще плыла в голубом небе его круто выгнутая гривастая шея. На широкой площади множество людей гомонили и суматошились, как на водосвятии. Над крыльцом каменного дома была намалевана двухголовая птица, точно такая же, какую Сережа видел на деньгах. «Деда, а там кто живет?» «Это правление. Волосной старшина здесь сидит». Вывеску над дверью другого дома, неподалеку от церкви, Сережа сумел прочитать сам. «Казенная винная лавка». Среди поднятых вверх оглобель, и распоряженных лошадей, дед с трудом нашел место для воронка, и они сразу очутились в людском водовороте, из которого казалось и не выбраться. «Не робей, взбодрил дед. «Гляди-ка, что из шахмина привезли!» — показывал он на лапти и дубовые бочки, на дуги и деревянные расписные ложки из глухой лесной деревушки. — А вот это портные из сельцов нашили, — вел он внука вдоль ряда с одеждой. Возле палатки заезжего купца толпились девки и бабы. Разглядывали гребешки, зеркальца, серьги, покупали яркие узорчатые платки, примеряли бусы. Тут же приказчик, ловко раскидывая штуку ситца, отмеривал его аршином. — Звонят где-то, — прислушивался Сережа. Это у гончаров. И верно. Невдалеке солнце ярко золотило разостланную на земле солому. Весело играло в глянцевых боках, расставленных здесь горшков и кринок. Они-то извинели, как колокола, когда, проверяя их, покупатели стучали по глиняным бокам, заставляя каждую посудину петь своим голосом. Ребятишки с зажатой в руке денежкой раскупали свистульки. Сережа тоже выбрал себе сопелку, добродушного глиняного медведя. Везде громко рядились, ударяли по рукам, шумно спорили, налаживая дело к своей выгоде. «Ты мне, Андрона, не подпускай!» — обиженно кричал кто-то. «Побойся, Бога! Мотри сам, товарищ то каков!» Накося! По деньгам и товарец. Визжали поросята в мешках, ржали лошади, тревожно мычала проданная корова. Дед водил внука мимо холстов и овчин, разглядывая косы, серпы, и, сам войдя в азарт, возбужденно кричал, наклоняясь к нему. И все это сергуха наши понаделали, рязанские. Вдруг он остановился, о чем-то поразмышлял и, махнув рукой, повел внука в сапожный ряд. «Федору Андреевичу наше почтение!» приветствовал деда, старый знакомый. «Будь здоров, Федосий Иванович!» «Как торговляшка!» «Идет помалу!» «Грех жаловаться!» Сережа оторопело вытащил изо рта свистульку и уставился на человека, сидящего перед горой обуви. Над черным фартуком нависла рыжая борода, Длинные волосы схвачены на лбу узким ремешком. Неужели это тот Федосий Иванович, который, как сказывал дед, повесил на небо месяц? Сережа готов был поверить в это, глядя на могучие ручищи, поросшие рыжим пухом. Дед склонился к уху сапожника, таинственно пошептал. Тот кивнул, соглашаясь, и вытянул из мешка, Пару маленьких, связанных за ушки сапожек. Сережа замер от такого чуда, а Федосий Иванович, хитро посматривая на него, хлопал голенищами, оглаживал головки, щелкал черным ногтем по подметкам. Примерька, Сергуха! — торжественно прогудел дед. «Ну, парень, теперь-че все девки твои!» — развел руками Федосий Иванович, когда смущенный и счастливый Сережа недоверчиво разглядывал обнову на своих ногах. Девок долго ждать не пришлось. В плисовых безрукавках и ярких фартуках с оборками, с бисером и лентами в косах, шли они гордо и осанисто среди суетливых торговых рядов. Возле них зубаскаля и лузгая семечки увивались парни с гармоникой. Раздайся, народ, новосельские гуляют. Легко и звонко покрыла базарный галдеж, честушка. Ай, сельские, сельские, девки новосельские, Новосельские рога я не кину никогда. Буду есть, мекину, кину, свои рога не кину. В углу базарной площади продавали картины, изображавшие святых угодников, царей, каких-то барынь. «Вот вам, православный страшный суд господень!» — кричал продавец. «Вот что ждет нас и живых, и мертвых!» Протолкавшись к картине, удивленный Сережа не знал, на что и глядеть, столько на ней всего понарисовано. На самом верху сидел на облаке бог. Гудели на больших дудках ангелы в белых рубахах. Какой-то святой с ключами впускал в сад царей и монахов. Ниже все было страшное. Рыба-кит с торчащими из пасти получеловеком, черные хвостатые черти с пламенем во рту и козлиными ногами на копытцах, вилами гнали мужиков и нищих, кипятили их в котле, жарили на раскаленных угольях а в самой гуще пламени сидел бородатое страшилище, держа на коленях рыжего мужичонку с кошельком. Кто такой деда? Иуда-предатель, смешной, который сатане продался. Сережа уже не мог отойти от картины, не разузнав всего, и деду ничего не оставалось, как купить ее. Потом выполняли они бабкины наказы, выбрали большое круглое решето, пару глиняных кринок и еще разную мелочь. Торговец баранками развесил свой товар прямо на плетне. Дед взял у него две большие связки, набросил их на Сережину шею, и тому, чтобы любоваться сапогами, приходилось теперь выше поднимать ноги, что очень веселило деда. То и дело хлопала дверь козенки – пуская и выпуская мужиков, обмывающих свои удачи. Один из них ходил вдоль плетня, тщетно пытаясь отыскать где-то оставленную покупку. Эх, раззяво, беззлобно посмеивались над ним, ишь как назюзюкался. А вокруг по-прежнему разворачивали холсты и стучали по горшкам, рядились и нахваливали товар. Вокруг зазывало и гудело торжище. Застоявшийся воронко весело катил телегу обратно. «А дальше там что, деда?» — оглядываясь, спрашивал Сережа. «Дальше? Опять большие села стоят. Окаемого, Пощупова, Рамаданово. Мы с тобой, Сергуха, там еще побываем».